Пылая лицом, приподнялся с места доминиканец, епископ альбарая «Ветло на то пошло. Лично я могу доказать, что задолго до того, как минориты попали в Татарию, папа Иннокентий направил туда трех доминиканцев». «Вот как!» — хмыкнул Иероним. «Однако я точно знаю, что минориты в Татарии уже восемьдесят лет». И возвели там 40 христианских храмов по всей стране, в то время как доминиканцы имеют только пять резиденций от самого поберезья. И всех-то их вместе там, а силы пятнадцать человек. И этим вопрос решается. «Нет, никакой вопрос не решается», – заорал в ответ Альбарео, «потому что эти минориты плодят». «Еретиков, голодранцев, точно суки, плодящие щенков, и везде суются со своими заслугами и тычут всем в нос своих мучеников, а сами имеют совсем неплохие церкви, добротные одежды и покупают и продают точно так же, как все прочие священнослужители». «Нет уж, сударь вы мой, не так» отвечал, тряся пальцем, Яроним. «Они-то сами ничего не продают и ничего не покупают, а прибегают к посредничеству прокураторов апостольского престола. И прокураторы выступают владельцами, в то время как минориты только пользователями». «О, -о, -о неужели?» – осклабился Альбарео. «А сколько добра лично ты купил и спустил?» «Безо всякой помощи прокураторов у меня есть данные о кое-каких имениях, которые...» «Если я что-то и сделал неправильно», поспешно перебил Иероним, «это не имеет никакого отношения к Ордену, а только к моей собственной слабости». «Но достопочтенные собратья», вмешался в их разговор Абон, «наша проблема не в том, «Бедны ли минариты а в том, беден ли был Господь наш Иисус Христос?» «И все-таки...» — снова послышался голос Иеронима. «На сей счет у меня имеется еще один довод. Разяси, будто меч». «Святой Франциск, защити своих бедных детей!» — безнадежно проговорил Вильгельм. «Вот это довод!» — продолжал Иероним. Жители Востока и Греции Лучше нас, изучившие творения святых отцов, Твердо стоят на том, что Христос был неимущ. А если уже те еретики, эти раскольники Столь явственно утверждают столь явственную истину, Мы что же, хотим пересчеголять их В ересе и раскольничестве, отрицая эту истину? «Да, жители Востока, когда бы услыхали, как некоторые из нас проповедуют против этой истины, тут же побили бы камнями». «Что ты несешь?» — выкрикнул Альборео. «Почему тогда они не побивают доминиканцев, проповедующих против этого?» «Доминиканцев? Да потому что ни одного доминиканца в тех краях никто не видел». Аль-Борео, полиловев от злобы, заявил, что этот брат Яроним пробыл в Греции от силы 15 лет, а вот он живет там чуть ли не с детства. Яроним отвечал, что этот доминиканец Аль-Борео, возможно, и заезжал в Грецию, но ради того, чтобы роскошествовать в епископских дворцах, а он, францисканец, пробыл там не 15 а равнехонько двадцать года и проповедовал, в Константинополе перед самим императором. Тогда альбарео исчерпавший все доводы, вознамерился пересечь пространство, отделявшее его от миноритских скамей. Выражая громким голосом и в таких словах, которые я не отважусь ныне воспроизвести, решительное намерение выщипать бороду кавскому епископу, в мужественности которого он сомневается и которого, следуя логике возмездия, Желает наказать, употребив эту самую бороду наподобие розги.